Глава вторая. Дело еще в том, что его все любили. При Довлатове вели себя, как в компании с манекенщицей. Шутили чаще, смеялись громче, жестикулировали развязнее. Как-то, читая очерк о Сергее, я перепутал пол автора. Мужчины редко так пишут о себе подобных. Любовь к Довлатову была ревнива, завистлива, искренна и, как всякая другая, недальновидна. Сергей капризно менял фаворитов, следуя своей чудовищно запутанной эмоциональной логике. «Раньше я думал, что только мне было трудно говорить с Давлатовым, но выяснилось, что это не так. Вагрич Бахчанян, эмигрантский хаджана средин, за которым все гуськом ходят, признался, что, разговаривая с Давлатовым, вечно боялся что-нибудь ляпнуть. Со мной было хуже. Сергей узнал, что у меня есть сын через полгода после того, как он родился». Хотя мы и встречались с Довлатовым тогда чуть ли не каждый день, я никак не мог выбрать жанр для этой новости. Представьте себе собутыльника, к которому можно обращаться только в стихах. Кстати, Сергея бы это не смутило. В рифму он сочинял километрами. Записки посылал обычно в стихах. Так, передавая нам с Вайлем свои рассказы, мы о нем собирались писать статью, он сопроводил их двумя чуть растишими. «Разгоняя остатки похмелья», Восходя на Голгофу труда, я рассказы, с практической целью отсылаю сегодня туда, где не пнут, не осудят уныло, все прочувствуют, как на духу, ибо ваши хуины рыла тоже, как говорится, в пуху. Однажды Довлатов пообещал страстному любителю поэзии Эдику Штейну сопровождать каждую рюмку четверостишием. К утру, когда стихов набралось на Манас, Мы отправились к лесному водопаду. От купания Довлатов брезгливо уклонился, сказав, что зубы он уже чистил. Тогда неутомимый Штейн затеял футбол. Хотя в свою команду Эдик взял лишь моего спортивного брата, а нас было трое, силы оказались неравными. С первым же ударом по мячу Вайль лег, а Довлатов закурил. Сергей ненавидел все, что не является литературой. Когда мы только познакомились, я спросил, любит ли он рыбу. Трудно поверить, что невинный вопрос мог вызвать такую бурю. «Безумец», — гремел он, — «любить можно Фолкнера». Рыбу любил его отец, носивший редкую фамилию Мечик. Он считал, что именно от него она попала в разгром Фадеева, с которым он учился в одной Владивостокской школе. «В жизни отца», — писал Давлатов, — «рыба занимает такое же место, как в жизни толстого религия». Донат Исаакович не спорил. К литературе он относился с большим уважением, чем к себе или родственникам. Я сужу об этом потому, что, встречая в книгах Довлатова свое имя, он, в отличие от других жертв сына, никогда не пытался рассказать, как было на самом деле. К тому же Донат Исаакович и правда любил поесть. В своих историях он походил на Хемингуэя, всегда упоминал, где пили и что ели. В застолье Мечик был неутомим и элегантен. За 18 лет знакомства я не видел верхнюю пуговицу его сорочки. Даже к почтальону он выходил в пиджаке. Донат Исаакович многое с удовольствием писал, но больше всего мне нравится его завещание. На похоронах он велел не скорбеть и на кладбище зря не шляться. Довлатов любил не рыбу, а мясо, особенно котлеты. Уверял, что однажды съел их пол ведра. Ему нравились, писал он, технически простые блюда что-нибудь туго оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению, вроде биточков. Или добавлю пельменей, которые он научил меня лепить из лепестков корейского теста. Умел он готовить и гороховый суп, а однажды, чтобы убедить жену Лену в трезвости, сварил взамен опрокинутой им же кастрюли щи из салата, с которым он перепутал капусту. Короче, Довлатов преувеличивал свое кулинарное безразличие, потому что оно входило в его символ веры. Нельзя, будучи деклассированным поэтом, заниматься какими-то финскими обоями. Писательство не оставляет просвета. Оно должно действовать с астрономическим постоянством. Автора и книгу соединяют особые причинно-следственные связи, как пол и шкаф. Вмятина, которую он оставляет на ковре, — результат постоянного давления. Под таким давлением прогибается не только пол, но и реальность. Она ведь эластична, правда, не больше, чем автомобильная покрышка. Впрочем, чаще мне представляется сырая луговая тропа. Шаги продавливают почву, стекают струйки воды, тропинка становится канавой. Так искажается топография часто посещаемого нами пятачка реальности. Писатель упирается в действительность до тех пор, пока не оставит на ней свой след. Если это ему удалось мы с удивлением обнаруживаем, что жизнь подражает литературе. Вымысел изменил реальность. Слово буквально стало плотью. Хармс мечтал писать такие стихи, чтобы ими можно было разбить окно, как камнем. Фокус тут в постоянстве. Писатель всегда и всюду занят одним. Он ждет, пока сквозь него, как бамбук в китайской пытке, прорастет литература. Становясь писателем, Автор до последней капли отжимает из жизни все, что не является литературой. Но и тогда вместо входного билета ему достается лотерейный.